Глава 19. Джаред. Страх подкатывает горлу с такой силой, что я почти задыхаюсь. Мы не можем потерять их, это невозможно. Я напуган и кажется намного сильнее Лизе. Не представляю, что у нее в голове, но судя по тому, как она сжалась в кресле, обняв колени и плача на взрыт, можно полагать, что она на грани. И Я не ушел далеко. Я не должен терять бдительность на дороге, но путь размывает от того, что глаза накрывает пелена. Каждый раз, когда в голову врывается мысль, что мы потеряли их, втягиваю воздух и пытаюсь отогнать подобные предположения прочь. Этого не может случиться. Я продам душу, дьяволу, богу, кому угодно, лишь бы с ними все было в порядке. Шины с визгом оставляют следы на парковке, окутывая машину клубом дыма и запахом сженой резины. Бросая ее прямо посередине парковки, заслужив гневные взгляды всех, кто на ней присутствует, спешно подхватываю Лизи на руки и со всех ног бегу внутрь. Больницы стали для нас вторым домом, и что самое дерьмовое, там всегда лежит Лизи. Плевать на то, что попутно задеваю кого-то, разгоняя по сторонам. Я не тороплюсь извиниться, пока не скажут, что все хорошо, как с Лизи, так и с нашими горошинами, и я могу сказать это в лицо каждому. Торопливо объясняю все, что произошло, потому что только я способен это сделать. Лиззи продолжает плакать и дрожать. Я не знаю, где нахожу силы и откуда появилась стойкость, но понимаю, что кроме меня больше некому. Либо она, либо я. Мне чудом удается не срываться на крик, когда задают глупые вопросы, один из которых... Из-за чего кровь? На миг кажется, что из меня пытаются сделать полоумного дебила, который не знает, что такое женские дни. Откинув идею съязвить, стискиваю зубы и стараюсь оставаться спокойным, хотя понимаю, что далек от спокойствия. Я взбешён, напуган и избит с толку. Мужчина ждет ответа, смотря на меня поверх оправы очков. «Я уже сказал, она беременна». «Раздевайтесь до пояса», — говорит он, обращаясь к Лизе. «Полностью?» — хриплю я. Он кивает. «Да». Этот ответ приводит в ступор и ужас. Я не предполагал, что какой-то мужик будет разглядывать мою девушку в тех частях, которые доступны только мне. Я все еще смотрю на него, считая это какой-то шуткой. Но он пересаживается за тот же компьютер, что был в кабинете Элеоноры, молча дав понять, что не шутит. Лиззи смотрит на меня с паникой в глазах. И я не знаю, что должен делать, бежать прочь или остаться. Совладав с собой, закрываю глаза. и проглатываю собственную гордость. Горошины важнее принципов и ревности. В конечном счете дрожащими пальцами расстегиваю пуговицу и молнию на ее джинсах, стягивая их по окровавленным ногам. Меня никогда не пугала кровь, это вполне естественно, но не тогда, когда Лизе беременна, и она бежит не из носа. Я бы сам завыл, если мог. «Джаред, выйди», — тихо просит она. «Пожалуйста». «Выдыхаю, мирясь и с этим. Конечно, понимаю, что ей будет неловко и неприятно, так же, как и мне, если останусь. Я не отвечаю за то, что могу сделать, если кто-то коснется ее. Кладу джинсы на стул и, посмотрев на Лизе, выхожу за дверь. Мы не можем их потерять. Только эти слова кружат в голове. За короткое время я успел свыкнуться с новостью, которой наградили в больнице в тот самый вечер, когда она потеряла сознание». Даже больше. Сейчас я рад и желаю их. С рождением детей мы станем полноценной семьей. Мне нравится такой исход. Лизя беременна, и она та, которую я всегда хотел. Почему я не должен хотеть от нее детей? Я хочу. Мне не важно, кто там, мальчики или девочки. Меня интересует только здоровье всех троих. А именно сейчас оно под угрозой. Я до сумасшедшего боюсь, что стал причиной произошедшего. Это я ушел из квартиры утром, но лишь для того, чтобы обуздать ярость. А когда вернулся от Лизи, уже и след простыл. Это привело в еще большую ярость, и я не хотел с ней разговаривать, лишь бы не наговорить лишнего. По этой причине игнорировал сообщения и в университете, но боюсь, что зашел слишком далеко, и она перенервничала. Теперь мы тут, и я готов крушить все на своем пути до тех пор, пока не скажут, что с ними все в порядке. Все затянулось больше, чем на пятнадцать минут, и это тоже будоражит кровь. Не понимаю, зачем он сказал раздеться до пояса, если Элеоноре хватило лишь снять штаны. И Если он просто похотливый урод, то сломаю не только зубы или руки, но и переломлю позвоночник. Входите. Слышу приглашение, чему рад и не рад одновременно, и я боюсь услышать душераздирающие слова. Выбора нет, и я переступаю порог. Лиззи смотрит в ноги, на которые натянула джинсы, что уже само по себе неприятно. Занимаю прежний стул и беру ее ладонь, на тыльной стороне которой оставляю поцелуй. Доктор улыбается, благодаря чему немного расслабляюсь. Все в порядке. Это гормональный сбой. Организм еще не успел перестроиться. Такое бывает. Редко, но бывает. Скорее всего, в этих числах были менструации, и организм все еще помнит о них. Такого больше не должно повториться. Я назначаю витамины по триместрам, по одной таблетке в день. Они содержат все питательные вещества — фосфор, железо, йод. От вас прошу только одного — не нервничать и побольше кушать, желательно полезных витаминов». Плечи окончательно опускаются. Кажется, из-за этого птички начинают кружить над головой, напивая колыбельную. «Спасибо». «Это еще не все», — сообщает он. Никаких половых контактов в течение двух месяцев. Если подобное случится еще раз, вызываем скорую или едем сами, но как можно скорее. Кровотечение — это не шутка. Последствия могут быть намного хуже, чем обычный гормональный сбой. Лизик, которая практически не дышит, становится еще бледней. Она белая, как смерть. Скорее всего, таким же был я на протяжении всего времени от парковки университета. Когда садимся в машину... Оба молчим. Гробовая тишина только нервирует. Я не знаю, что сказать. Мысли лишь о том, что все хорошо, мы не потеряли их, они живы и здоровы. Это все, что я хотел услышать, истязая себя морально. Я больше не собираюсь ходить вокруг. Лиза говорила, что ей требовался кто-то вроде меня, чье слово станет подобно закону. Вероятно, это была последняя капля. Пора включать мужика, потому что она начала заблуждаться и руководить мною. Я теряю хватку рядом с ней, становясь милым романтиком и тем, кто покрылся ванилью. Но пора стряхнуть пыль с яиц. Следующей остановкой является отель, к которому подъезжаю и, взяв ее сумку, начинаю обыскивать карманы. «Что ты делаешь?» «Ищу ключ». «Вижу, что она хочет что-то сказать, но не решается. Наконец-то нахожу нужную вещицу и открываю дверь». Лиззи тянется к ручке следом. но я легко меняю ее планы. Ты никуда не идешь. Девушка застывает и встречается с моим взглядом. Я должна пойти к себе. Ты пойдешь к себе, но домой, когда я заберу чемодан и увезу. Это понятно? Помедлив, она кивает, а я покидаю салон машины. В номере собираю небольшое количество вещей в кучу, сую все в чемодан и еще раз осматриваюсь, лишний раз убеждаясь, что забрал все. Девушка за стойкой регистрации окидывает меня удивленным взглядом, когда возвращаю ключ. Конечно, я не совсем похож на Элизабет Майерс, но на это тоже плевать. Молча покидаю стены проклятого отеля в направлении машины. Лизи определенно радует своим послушанием сейчас. Она подогнула ноги и, положив щеку на колени, смотрит вдаль. Ей же лучше, потому что бегство могло сделать все только хуже. Я больше не намерен терпеть ее выходки. Если придется, найду наручники и надену на нее. «Куда ты едешь?» — тихо спрашивает она. «Домой». «Куда домой?» «К нам домой, где живет наша семья». «Не в Вашингтон?» Свожу брови и бросаю в ее сторону быстрый взгляд, чтобы не терять бдительность на дороге. «Какой к черту Вашингтон? У нас есть свой дом, где живет наша семья». Девушка кусает губу и кивает, продолжая смотреть на меня. Я же пребываю в смятении. Почему она подумала о Вашингтоне? Там дом ее родителей. Вряд ли я заявлюсь к ним с сообщением о том, что она беременная, и просьбой взять ее на перевоспитание. Она будет со мной. Заезжаю на парковку и стягиваю с себя футболку, следом протянув ей. Лизи не думает долго, она принимает ее и натягивает на себя. Ее джинсы наполовину в крови. а моя футболка скроет следы хотя бы немного. Пока она борется с собственными волосами, я выгружаю чемодан. Такой жестокой ценой состоялось ее возвращение, и я не знаю, что лучше. Окидываю девушку быстрым взглядом. Конечно, полностью все не скрыть, но, как и думал, футболка спрятала половину. Она плетется рядом с опущенной головой. Чего добивалась, то получила. Сегодня все могло зайти куда дальше. Нам невероятно повезло. «Больше никаких сюсюканий и податливости. В нашей семье яйца у меня, а не у неё. Я больше не позволю ей руководить и быть сильной. Пора, наконец-то, расслабиться и побыть слабой». Лиззи сразу скрывается за дверью в ванной комнаты. Я оставляю чемодан на пороге и направляюсь на кухню, где планирую сделать ужин. Она не ела на обеде, и сейчас, если не добровольно, то придется накормить ее силой. Нутро подсказывает, что напрягаться особо не стоит. Она сделает все, что скажу. Это противоречивое чувство. Я привык к вечной борьбе, и сейчас Лизи отступает. Куда это заведет, еще непонятно. Но на данный момент мне нужна только ее сговорчивость и послушание. Боюсь, что в другом случае заключу ее шею не в объятия. Таблетку. Говорю я, как только она появляется в зоне видимости. Все происходит максимально тихо. Лизи тише воды и ниже травы. Да, слишком с ее буйным характером, но это лишь из-за ссоры и произошедшего. Мы оба еще не отошли. За время готовки меня периодически передёргивало, а перед глазами застывал образ крови на ее джинсах. К счастью, все обошлось. После ужина в молчании меняю одежду и планирую совершить поездку в супермаркет, благодаря пустому холодильнику. «Куда ты?» — едва слышно, спрашивает она. «За продуктами. Я могу поехать с тобой?» В этот самый момент чувствую себя тираном, что держит в клетке и не выпускает на волю. Выгибаю бровь и смотрю на нее. «Я не собирался держать тебя в клетке». Путь до супермаркета преодолеваем в очередном молчании, но сейчас не нужны слова. Думаю, мы оба еще отходим от происходящего, которое буквально подвело к пропасти. Я не стремлюсь завести диалог, и Лизе тоже. Нам комфортно молчать и расставлять мысли по полочкам в голове. Я вижу, она в смятении и чего-то боится, поэтому беру ее ладони и переплетаю пальцы. У нас все хорошо, она должна это знать и чувствовать. Это всего лишь новое препятствие на нашем пути. Они уже были, мы прошли их. Я люблю тебя. Говорю я, оставляя поцелуй на макушке. Лизи поднимает голову и смотрит в мои глаза. Нет необходимости говорить что-то в ответ. Я вижу все по взгляду, в котором читается благодарность. Последующие дни мы снова привыкаем друг к другу. Лиззи основное время предпочитает молчать и не перечить. Она молча ужинала, молча наводила уборку и молча ехала в машине. Это немного пугает. Обычно затишье бывает именно перед бурей, Но надеюсь, что мы стали исключением. Мне нравится ее подкалывание, острый язык и сарказм. Но именно сейчас хочется размеренной жизни, даже если это временно. Никаких ссор. Все должно быть так, как сказал врач. Это все ради горошин. Как только они появятся на свет, она может острить вдвойне. Я не против, чтобы вернулась моя Лизи. За столом, как обычно, болтовня, но мы не торопимся вступать в разговор. Знаю, друзья тоже чувствуют напряженную атмосферу, не только между нами, но и в компании. Именно мы являемся серой тучкой среди ясного неба. Каждый пытается обойти нас стороной, но я замечаю, как Алекс смотрит на Лизи, а Крис на меня. На Сороковой улице в пятницу открытие нового бара. Выезжаем в девять. Сообщает Алекс, переключая внимание с Беки на Лизи. Я купила новое платье. Заявляет Бека с таким восторгом, словно это акции нефтяной компании. Черт, мне тоже нужно. Они переводят восторженные взгляды на Лизи, которая, в свою очередь, обращает его ко мне. Я уже знаком с этим. Она просит мое одобрение. Нет, отрезаю я, и Лизи не оспаривает мой ответ. Она принимает его и, посмотрев на девочек, пожимает плечами. У Алекс открывается рот. Бэка ошарашенно хлопает глазами. Парни, кажется, даже не поняли, и каждый из них смотрит на меня с непониманием. Конечно, раздражение Алекс не будет томиться внутри девушки. Она буквально шипит, сверля меня взглядом. «Что?» Я сказал «нет», что непонятного. Сжав край стола, она склоняется над поверхностью, и ее слова пропитаны ядом. «Картер, это не тебе решать!» «Я так не думаю». Она поворачивает голову к Лизе, которая закусывает губу и виновато пожимает плечами. Но ее вины тут нет. «С каких пор ты начала кому-то подчиняться?» Том одергивает свою девушку, но она игнорирует его. «Алекс!» Метнув в его сторону косой взгляд, она вновь нацеливает его на Лизе, как будто что-то изменится. «Он не может решать за нее. Она не его собачка и даже не жена!» «Это не наше дело!» Стул с грохотом падает на пол, когда Алекс подрывается на ноги с особой ненавистью и раздражением, словно была ужалена осой. Ее зеленые глаза наконец-то концентрируются на Томе. «Вы заодно? Какого чёрта ты несёшь?» «Я готов врезать брату, если он не угомонит и не усадит на задницу собственную девушку. Вероятно, включать стержень стоит не только мне, потому что эти двое сделали из нас слюнтяев и вьют верёвки». Она не думает слушать. Алекс хватает сумку и несется к выходу. Ее походка и напряжение говорит о том, что вставший на пути падет смертью храбрых, но благодаря одной вспышке глаз. Лиза опустила голову и смотрит на меня с огорчением. «Да, может быть, это кажется неправильным, но никто из них не будет указывать, как поступать. Они не будут участвовать в наших отношениях. Есть только я и Лизи. Она приняла мой ответ. значит, стоит принять остальным. Понимаю, она чувствует себя хреново из-за того, что боялась сказать мне, как оказалось не напрасно, потому что на эмоциях я вывалил кучу дерьма. Теперь ее беспокоит еще одно. Лучшая подруга. Они дружат с детства и доверяют друг другу. И я не могу вставать между ними, так же, как и Алекс между нами. Спокойно отпускаю ее вслед за несдержанной подругой. Наверное, им тоже пора поговорить. Когда дверь за Лиззи закрывается, взгляды оставшихся сосредотачиваются на мне. «Джаред, так нельзя!» — выдыхает Бека. «Нет, так можно. Если бы вы знали, то только поддержали мое неодобрение». «Что знали?» — хмурится Крис. «Я не знаю, дурачится он или вопрос вполне серьезный, но не хочу ни отвечать, ни разговаривать. Я не хочу говорить об этом сейчас». Мой ответ принимается. и тишина образуется за нашим столом.